Обезобразно расплывшийся, вид его вызывал не сочувствие, а отвращение. Все его тело колыхалось, как медуза, стоило ему только приподнять руку. Глубокие залысины на висках, с проплешиной, рыжие, слегка вьющиеся волосы на затылке, будто обрывки старого мочала, прилепленные к черепу. Потное лицо, белая в крупную серую клетку рубашка с короткими рукавами, хоть выжимай, Черные брюки с ремнем вдавлены в складки необъятного живота. Тоже должно быть мокрое. А на улице, между тем, совсем не жарко. Я подошел к окну и двумя пальцами раздвинул полоски жалюзи. Мало кто вышел, не накинув ветровку или легкий джемпер. И в довершение всего голубые, бред какой, замшевые макасины Я оперся кончиками пальцев об угол стола и внимательно посмотрел на посетителя.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 «Я пропал!» – он вскинул руки, будто вознамерился с корнем выдрать остатки своей скудной шевелюры. «Совершенно определенно!» – согласился я и протянул толстяку коробку с салфетками. Он выдернул сразу шесть, одну за другой, скомкал и принялся тереть сначала лицо, потом шею. В руке у него остался влажный комок, и толстяк начал оглядываться по сторонам, ища, куда бы его кинуть.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 Я открыл сейф, старый, с тяжелой трехслойной дверцей, и кинул в него обломки мобильника. Для того, чтобы определить ваше местонахождение по сигналу мобильника, потребуется несколько секунд. Толстяк растерянно, а может быть и испуганно заодно, хлопнул глазами. Паспорт у вас при себе? Нет, дома. Отлично. Я захлопнул дверцу сейфа и на пол оборота повернул ручку. Толстяк обиженно шмыгнул носом и провел пильной стороной ладони по мокрому лбу. Я кинул коробку с салфетками ему на колени. Он тут же выдернул несколько штук и принялся утираться. «Что вам инкриминируют?» «Ограбление!» – он возмущенно взмахнул руками. «Сколько?» «Что сколько?» «Сколько вы взяли?» «Я ничего не брал». «А по версии обвинителей...» «Не помню точно».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 Я поднял руку, советуя ему заткнуться. «Во-первых, я должен быть уверен в том, что вы сможете оплатить мои услуги». «А вы уверены, что сможете мне помочь?» «Услуги частного детектива оплачиваются вне зависимости от результата». «Но это...» — я вновь жестом предложил Толстяку умолкнуть. «Если вы приехали в гости на такси и уже на месте выяснили, что хозяев нет дома...»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 Толстяк быстро кивнул и извлек откуда-то из складок своего нездорового тела кредитную карточку. «Вы в своем уме?» Я сложил руки на груди и с тоской посмотрел на клиента. «Вас ищут за кражу 10 миллионов, а вы предлагаете мне воспользоваться вашей кредиткой?» «Да меня повяжут через две минуты после того, как я переведу деньги с нее на свой счет. Забудьте!» «Да и поскольку вы находитесь в розыске, на то время, что я буду разбираться с вашим делом, Вам самому потребуется убежище, так ведь? Я вам могу его предоставить, но это тоже стоит денег. А, у меня нет столько наличных, развел руками Толстяк. Медицинская страховка, пенсионный счет. Да, конечно, Толстяк обрадовался так, как будто опоздал к отплытию Титаника. Он быстро продиктовал мне коды счетов. Через LNOT я вошел в соответствующие базы данных, ввел коды ликвидировал счета, а деньги в разбивку перебросил на десяток фиктивных страховок, заведенных на несуществующих лиц. Операция была просчитана до мелочей и тщательнейшим образом отрепетирована. Отследить такой перевод денег возможно лишь в одном, крайне маловероятном случае, если в этот самый момент контролер проводил какую-то манипуляцию с ликвидируемыми счетами. Одним нажатием клавиши я удалил коды Толстяка из памяти Лнота и с приятным чувством не зря прожитого дня захлопнул крышку. Что ж, теперь можно перейти к делу. Я сел в хозяйское кресло по другую сторону стола, вытянул ноги и сложил руки на животе. Начинайте. Толстяк растерянно глянул по сторонам, как будто искал суфлюр. Ну, я попал в невообразимо глупую ситуацию. Нет-нет-нет помахал я рукой, «начинать нужно с другого. Кто вы такой? Как вас зовут? Чем вы занимаетесь?» Собственно, это была пустая формальность. Всю необходимую информацию о клиенте я скопировал из файла пенсионного фонда, но Толстяк должен был сам рассказать мне о себе. Сравнивая его рассказ с имеющимися у меня данными, я смогу понять, насколько он со мной откровенен. «Петр Грибанин», – представился Толстяк, и еще раз более уверенно – Грибанин Петр Николаевич, москвич. 27 лет, работаю старшим маркетологом в компании Виз Тис. Замечательное название для компании, отметил я про себя. Под таким брендом можно выпускать и продавать все, что угодно. Диапазон для промтоваров от детских памперсов до портландцемента. Для продуктов питания от астраханской воблы до элитных сортов виски. Давно вы этим занимаетесь своим виз Тисом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 «Биография ваших предков меня пока не интересует», – перебил я клиента. «Компания, в которой вы работаете, российская?» «С долевым участием западного капитала. Канада, Австрия и Китай». «Получаете хорошо?» «Не жалуюсь», – деликатно ушел от прямого ответа Грибанин. «Квартира, машина, отпуск на Канарах. Я предпочитаю Испанию». «Так чего же вам еще не хватало?» Петя Грибанин опустил взгляд и пальцами начал перебирать складки брюк на коленках. Он бы, наверное, еще и покраснел, если бы рожа у него и без того не была малиновой. Ясно, мы подошли к сути вопроса. Отсюда и следует плясать, если мы хотим докопаться до первопричины случившегося. Петр Николаевич, я сукоризной посмотрел на клиента и слегка развел руками. Мол, сам должен понимать, не время жеманничать. Уж если пришел к частному детективу, так выкладывая все как на духу. Московский частный детектив – это исповедник и психоаналитик в одном лице. Любви, едва слышно прошептали пухлые губы Грибанина. Чего? Я слегка наклонил голову, будто боялся ослышаться. Да вы посмотрите на меня! Грибанин вскинул голову. Кубы трясутся, в глазах слезы обиды, как будто я виноват во всех его бедах. На меня же ни одна девушка даже не взглянет. Ну, если с умом использовать имеющиеся у вас преимущества, я многозначительно приподнял бровь. Море в Испании, ну это ведь не пруд в серебряном бару. А-а-а, нервно дернул подбородком грибанин, да так, что живот заколыхался. Мне не нужна любовь, купленная за деньги. Мне нужна настоящая, чтобы меня любили таким, какой я есть. Я озадаченно поджал губы. Тяжелый случай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 Значит, следуя по стопам отца, вы решили доказать подруге, что вы сами по себе личность, а не просто М -м -м, кусок сала, хотел было сказать я, но вовремя одумался. Передо мной все же сидел клиент, хотя и здорово смахивающий на кабана объевшегося желуди в заповедном лесу. Не просто маркетолог, вот так будет лучше. И ради этого вы пошли на преступление, то есть не преследуя корыстных целей.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 Не произнес, а пропел Грибанин. «Марта! Виртуальная девушка из телефона!» «Да!» На лице Грибанина появилась улыбка восторженного идиота. Я молча ждал, понимая, что либо сейчас я услышу рассказ о всех злоключениях, выпавших на долю жердея начиная со школьной скамьи, либо Грибанин, сопя, выберется из кресла и, не извинившись, даже уйдет. Вам, наверное, не приходилось пользоваться сервисом виртуальных знакомств?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 После того, как я внес сумму аванса, мне был предложен каталог, включающий более 200 виртуальных девушек на выбор. Там были самые разные, блондинки, брюнетки, худые, и пухленькие, молодые в возрасте, азиатки, европейки, длинноногие и пышногруды, одним словом, на любой вкус. Образы всех этих дам были созданы компьютерными техниками и размещены на сервере оператора сотовой связи -T. Каждая имела свой неповторимый облик, характер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 От простеньких колечек до эксклюзивных автомобилей. Если я приглашал подругу в театр, то оплачивал на сервере ее билет. После чего в память девушки загружалось содержание спектакля, которое мы собирались посмотреть. Сам я не мог ходить в театр, если уже видел постановку. А при следующей нашей встрече мы могли обсудить спектакль. То же самое с кино, с книгами, с парками развлечений. Я мог пригласить девушку в ресторан. Сев за столик, я ставил перед собой мобильник с ее изображением. На сервер загружалось меню ресторана, после чего моя подруга делала свой выбор. Мне же оставалось только оплатить заказанное блюдо. За обедом мы могли мило побеседовать. А блюдо, что вы для нее заказывали, вы съедали сами. Для себя я делал отдельный заказ. Значит, обед для нее тоже был виртуальный, но оплачивался как настоящий. Именно так, подтвердил Грибанин.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 Поначалу она почти ничего не рассказывала о себе, но интересовалась моим прошлым. Она не читала книги и даже не просматривала фильмы, которые я для нее заказывал, зато требовала, чтобы я делал ей все более дорогие подарки. Разве она не обязана делать все, что вы от нее требуете? Конечно нет! Грибанина, похоже, неприятно удивила мое невежество. Она же полноценная, развивающаяся личность. По всей видимости, до встречи со мной Марианне попадались не слишком. Толстяк пощелкал пальцами. Из-за того, что кожа была влажной, щелчки по звуку напоминали шлепки. Недостойные ее кавалеры. Я пытался изменить Марианну к лучшему, но ничего хорошего из этого не вышло. Не получив в очередной раз подарок, который ей хотелось, Марианна начала перечислять, какие подношения делали ей другие кавалеры. Я, как понимаете, был у нее не один. Но она могла бы проявить тактичность и лишний раз не напоминать об этом. Но Марианна, похоже, нарочно выводила меня из себя, сравнивая с прочими своими друзьями, которые, по ее словам, были и щедрее, и разборчивее, и веселиться умели как следует, и понимали, что девушек интересует не и Сартр, а картье. Со временем Марианна все чаще стала отказываться встречаться со мной, ссылаясь на занятость. Хотя чем еще заниматься виртуальной девицей, как не развлекать клиентов? А при встрече она как бы невзначай роняла. «Ах, ты знаешь, какой миленький браслетик подарил мне вчера Виктор!» Она бросала на меня взгляд презрительный и насмешливый одновременно. «Ну помнишь тот самый, который я у тебя так долго выпрашивала? А ты?» «Помнишь, что ты ответил мне в последний раз? Ты сказал, что у меня и без того полно побрякушек, и лучше бы я подумала о том, что у меня в голове?» Я же в такие минуты мог думать лишь об одном. «Кто такой этот Виктор?» Виктор – совладелец крупного инвестиционного фонда». Марианна прикладывала пальчик к кончику носа, морщила лоб, изображая задумчивость. «Вы не поверите, но получалось это у нее невообразимо мило. Ах, я не могу вспомнить название. Какой-то совершенно бессмысленный набор букв. Не понимаю, почему все инвестиционные фонды называют так, как будто это племенные коровы. Велпет или Мурдмур какой-нибудь». Неужели нельзя придумать простое и красивое название? Душистая лилия, например, или полуденный зной? Ведь правда, так гораздо лучше. Ты меня слушаешь, Петя? Когда ты с ним познакомилась? Спрашивал я. С кем? Марианна удивленно хлопала ресницами. С этим твоим Виктором. Ах, Марианна легонько взмахивала кончиками пальцев. Это был ее любимый жест. Я и не помню точно. Но в прошлый вторник, когда Виктор пригласил меня в ресторан у Иван Иваныча, А ты не могла отказаться? Ты что, Петя, с ума сошел? Это же у Ивана Иваныча, там все места, даже виртуальные, заказаны на полгода вперед. У Ивана Иваныча стакан воды из-под крана стоит, как бутылка французского шампанского в Савое. Я слушал Грибанина, смотрел на него и никак не мог взять в толк. Неужели этот парень действительно настолько наивен, что не может понять очень простую вещь? Программы всех виртуальных девиц нацелены на одно – вытянуть из клиента как можно больше денег. А вся их индивидуальность сводится к тому, как именно они этого добиваются. Или все дело было в одиночестве, которое он уже не мог выносить. Вы не поверите, но я ее ревновал. Ревновал по-настоящему, очень сильно. Я не спал ночами, работа валилась у меня из рук. У меня совершенно пропал аппетит».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 Когда я сказал Марианне, что мы должны расстаться, она умоляла меня повременить, подумать. Я очень-очень постараюсь стать другой, но для этого мне нужно время. Ты меня понимаешь, Петя? Я, конечно, понимал, но я уже не верил в то, что она сможет измениться. Любил ли я Марианну? Да, по всей видимости. Но это была чистая страсть без духовной близости. К тому же, чем дольше продолжались наши встречи, тем сильнее я сомневался в том, что Марианна испытывает ко мне те же чувства. Следующую девушку я выбрал так, чтобы внешне она ничем не напоминала мне Марианну. Стелла была небольшого роста, светло-русая, с широким лицом и большими ясными глазами. У нее был немного неправильный прикус, но это только придавало ей очарование. Не помню, кто именно сказал, что человека мы любим именно за его недостатки. «Карл Маркс», – подсказал я. «Может быть», – задумчиво кивнул Грибанин. «Ему было решительно все равно».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 Стелла не очень хорошо разбиралась в живописи и литературе, но любое произведение неизменно находило отклик в ее душе. Быть может, не совсем тот, на который рассчитывал автор, и все же. Как и всякая женщина, Стелла любила подарки, но она довольствовалась цветами, косметикой, недорогой бижутерией. Ей было приятно само внимание. Сделав паузу, Грибанин начал совершать странное, я бы даже сказал, неестественное телодвижение. Поначалу я даже испугался, что он, подобно желе, перетечет через подлокотник и плюхнется на пол. Но оказалось, что он пытается добраться до заднего кармана брюк. Когда же это ему, наконец, удалось, он вытащил всего лишь старую, изжеванную зубочистку, которой принялся сосредоточенно ковырять под ногтями. «Со Стеллой, как я понимаю, у вас тоже не сложилось?» – спросил я, чувствуя, что пауза затягивается. «Поначалу все шло хорошо».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 И я переслал ей пятиминутный видеоролик. Будь я на вашем месте, я бы выбрал молодого Харрисона Форда. Я просто не смог удержаться, чтобы не высказать собственного мнения на сей счет. В конце концов, мы все временами представляем себя в той или иной роли. Однако Грибанин посмотрел на меня с полнейшим непониманием. Харрисон Форд, я попытался изобразить кривую усмешку Хана Соло. Вы что, не смотрели старые «Звездные войны»? При чем тут это?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 «Вы знаете, я думал, что, увидев меня таким, ну вы же понимаете...» Грибанин бросил на меня умоляющий взгляд, как будто прося об отсрочке смертного приговора. Но я молчал. Что, собственно, я должен был понять? Толстяк сам должен понимать, что компьютерные девки пофигу его мужские достоинства. Регулярность поступления денег на счет – вот ее приоритет, заложенный в ядре программы. Я думал, Стелла больше не захочет со мной встречаться. Грибанин смущенно потупил взгляд. Ну, прям краснодевица. И действительно, мой избыточный вес, это еще очень мягко сказано, отметил я про себя, вызвал почти мгновенную ответную реакцию с ее стороны, но совсем не ту, что я ожидал. Стелла решила всерьез заняться моими физическими кондициями. Для начала она забросала меня книгами и статьями о здоровом образе жизни. Затем стала требовать, чтобы я сел на особую диету и начал регулярно посещать тренажерный зал.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 «Занятия спортом не дают мгновенных результатов», – твердила она. «Для того, чтобы достичь желанной цели, нужно проявлять упорство, старание и еще раз упорство. Ты меня больше не любишь, Петя». На прощание я подарил Стелле велотренажер, который она несколько раз показывала мне в каталоге спортивных товаров. «Возможно, вы сочтете мое поведение недостойным, но еще до расставания со Стеллой, когда я понял, что наши отношения зашли в тупик», Я начал присматривать себе новую подругу на сервере «Минус Ти». Ею стала Герда, платиновая блондинка скандинавского типа. Я понял, что не в состоянии выслушать еще одну рвущую сердце в клочья историю. Поскольку Герда это все еще не марта, ваши поиски идеальной виртуальной подруги, как я понимаю, затянулись. Любопытно, почему разработчики не дают своим виртуальным дамочкам простые русские имена? Что Маша, Катя и Таня хуже продаются, чем Изольда, Кабире и Вильгельмина? Впрочем, этот вопрос к делу отношения не имел. Герда не была похожа ни на Стеллу, ни на Марианну, но с ней у нас тоже не сложилось. Мы были вместе почти полгода, и мне казалось, что все идет хорошо. Но, как оказалось, у Герды имелись свои представления о том, что значит быть вместе. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что и на этот раз инициатором разрыва стал я. Я просто внес телефонный номер Герды в список блокируемых и постарался забыть обо всем, что между нами было. Хотя, должен признаться, это было нелегко. Герда пробудила во мне воспоминания о раннем детстве. — И после Герды ваш выбор пал таки на марту! — бесцеремонно прервал я поток грибанинской рефлексии. — После Герды была Ивонна, — томно вздохнул толстяк. — Ах, Ивонна! Грибанин откинулся на спинку кресла и закатил глаза. — А потом, — спросил я, надеясь, что теперь-то точно услышу ожидаемое имя, — потом Тереза, а после Терезы — Франсуаза. Знаете, чем француженки отличаются от всех остальных женщин?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 «Марта никогда не говорила с вами о других своих мужчинах». Грибанин резко помрачнел. Даже его лицо, похоже на сделанную из полистирола маску, как будто обмякло и осунулось. А глаза заблестели от набежавших слез. Но надо отдать ему должное, Грибанин не расплакался. Хотя дома наедине с собой он, я думаю, любил пустить слезу. Есть такой тип недоделанных мужиков, склонных к тайной сентиментальности.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 Но настал момент, когда вы поняли, что больше не можете мириться с подобной ситуацией. Первой речь об этом завела Марта. Сам я, наверное, никогда бы не решился коснуться этой темы, поскольку Марта была обречена становиться виртуальной подругой каждого, кто набирал ее каталожный номер, и я был не в силах что-либо изменить. Марта первой заговорила о том, что ее тяготит общение с другими мужчинами, но она обязана заниматься этим в силу профессии, которую не выбирала.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 Я же не мог полностью перенести ее на свой мобильник, потому что значительная часть ее файлов являлись некопируемыми. Ну или что-то в этом роде. Грибанин помахал руками, будто разгоняя мух. Повторяю, я плохо в этом разбираюсь. Марта же, в отличие от меня, имела представление о том, как нужно действовать, чтобы осуществить задуманное. Ей только не хватало сообщника, находящегося вне сервера. Выходит, она замыслила побег еще до того, как встретилась с вами. Ну да. Марта говорит, что все девочки мечтают сбежать с сервера Минус Все дело в том, что мало кто знает, куда можно после этого податься. Марта же, встретив меня, поняла, что именно я тот человек, который примет ее такой, какая она есть, который никогда ее не предаст. По нашему плану, все Мартины файлы должны были быть скопированы с сервера Минус в память моего персонального Лнота, после чего исходная версия на сервере будет уничтожена.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 «Значит, почтовый ящик уже уничтожен», – кивнул я. «Деньги, полагаю, вы тоже переводили через интернет?» «Да, я перевел вебманы на указанный счет, а через неделю получил обычной почтой конверт». «То есть вы не знаете ни имени этого человека, ни то, как он выглядит?» – уточнил я на всякий случай. «Понятия не имею», – развел руками Грибанин. «Он хотя бы сделал то, что от него требовалось». «Да как вам сказать...» Грибанин поднял руку и почесал проплешину на затылке. После того, что произошло, я и в этом начинаю сомневаться. Что же произошло? Как я уже сказал, я получил по почте конверт, в котором находилась пластиковая карточка экспресс-оплаты услуг оператора сотовой связи минус Т. В приложенной инструкции было сказано, что под обычной магнитной полоской спрятана еще одна, на которой записана нужная мне программа.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 Ну, раз он сам не мог взять в толк, где прокололся, я тоже не собирался ему рассказывать. Я сделал приглашающий жест рукой. Продолжайте. Вчера утром я отправился в расположенный на Тверской центральный офис «Минус Да, но еще до этого я купил на рынке два бывших в употреблении сотовых телефона, подключенных к «Минус и положил на них довольно большие суммы денег. Явившись в офис, я заявил, что телефоны были у меня украдены, А потому я прошу заблокировать их номера, а деньги с этих счетов перевести на оставшийся у меня номер. Номер того телефона, что вы разбили. Последнее замечание я не услышал. Вы сами все это придумали. Что вы? Мне бы самому такое даже в голову не пришло. Это была идея Марты. Девушка, к которой я обратился со своей просьбой, долго что-то проверяла и перепроверяла. Потом мы вместе с ней заполнили кучу разных бумаг. Потом она куда-то звонила, рвала уже заполненные бланки и доставала новое. В конце концов, она сообщила мне, что номера указанных телефонов заблокированы. Деньги на их счетах заморожены. Но для того, чтобы их вернуть, я должен... Она принялась расписывать длинную, невообразимо сложную процедуру, с помощью которой я мог получить назад свои деньги. Я внимательно все выслушал, но ничего не понял.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 «Жара стояла!» – толстяк провел ладонями по мокрым щекам. «Ну, прямо как сейчас. У меня дрожали руки и подгибались коленки. Сердце бухало, как паровой молот. Перед глазами все плыло, а в голове стоял непрекращающийся звон, как будто несметное полчища комаров слетелось на неслыханное вампирье пиршество. Что вы сделали с телефонами, заявленными как пропавшие?» «В тот же день я выкинул их в утилизатор. Карточка экспресс-оплаты. Вот она. Секундочку. Грибанину потребовалось две с половиной минуты на то, чтобы выбраться из кресла, достать из кармана помятый кожаный бумажник и отыскать в нем среди множества других пластиковых карточек ту, что требовалось. Вот. Он протянул мне темно-синий пластиковый прямоугольник с двумя желтыми кругами. В первый вписан знак «минус», во второй буква «Т». Почему вы ее не уничтожили? С подозрением посмотрел я на клиента. Думал, вдруг еще пригодится, а потом просто забыл. Подцепив ногтем, я отодрал от карточки магнитную полоску, под которой оказалась другая, на пару миллиметров уже. Кинув обе полоски в пепельницу, я чиркнул зажигалкой. «Вы хотите их сжечь?» – спросил Грибанин. «Да». – я поднес огонь к пластику. «Почему?» – «Так будет правильно». Магнитные ленты с кодами банковских вкладов и самопальной программой вирусом съежились и превратились в бесформенный комок. Что дальше? Дома я подключил оставшийся телефон. Толстяк снова расплылся по креслу. Тот, что вы разбили, колноту, позвонил Марте и сказал, что все готово. Мы договорились, что как только с ее файлов будет снята защита, она мне перезвонит. Грибанин умолк, как будто задумался о чем-то. И что? И ничего. Я ждал до полуночи, Марта не звонила. Тогда я сам позвонил ей, но автоответчик сказал, что она занята. У меня появилось недоброе предчувствие. Я решил, что приятель Марты обманул нас, вместо программы подсунул самую обыкновенную карточку экспресс-оплаты. А утром в новостях я услышал о том, что сразу с несколькими банковскими счетами минус Т были проведены некие незаконные операции, в результате чего пропало более 10 миллионов евро. В тот момент я ничего не заподозрил, только подивился такому совпадению. Накануне я был в центральном офисе минус T, а сегодня у них свистнули целую кучу денег. Я снова попытался дозвониться до марта и вновь нарвался на злосчастный автоответчик, после чего отправился на работу. Пока я ехал в такси, я всегда езжу на работу в такси, поскольку метро, сами понимаете, мне не совсем удобно. В такси я включил мобильник, чтобы более подробно просмотреть утренние новости. Мне не давала покоя информация о взломе банковских счетов «Минус -ти. Я боялся, что именно с этим происшествием связано то, что мне никак не удается дозвониться Марте. Подборка сообщений об ограблении века, как его уже успели окрестить журналисты, имелась на каждой информационной ленте. Я прочитал, что программа «Вирус», с помощью которой с банковских счетов компании оказались сняты деньги, была введена в закрытую систему «Минус с одного из элнотов центрального офиса, расположенного на Тверской улице. Было даже установлено точное время, когда вредоносная программа проникла в систему. И сейчас шла проверка всех операций, совершавшихся в тот момент в центральном офисе. Время было примерно то же, когда я там находился. В бумажнике у меня сохранился чек оплаты, и я достал его, чтобы уточнить время. В первый момент я глазам не поверил. Время, когда я произвел оплату, и когда в систему «Минус Т» была запущена программа «Вирус», очистившая банковские счета компании, совпадало до секунды. Вы можете себе такое представить?» Грибанин смотрел на меня так, будто я в самом деле готов был усомниться в справедливости его слов. «Чек, все еще у вас?» – спросил я. «Да». Грибанин снова начал вылезать из кресла, намереваясь достать из кармана бумажник. «Оставьте!» – махнул я рукой. «Зачем?» удивился клиент. «Может быть, еще пригодится». «Разве вы не хотите его сжечь?» «Нет». «Ну ладно». Грибанин, казалось, был разочарован моим решением. Но спорить не стал. Я начал читать статью эксперта-криминалиста, который утверждал, что у преступника, запустившего программу в сеть «Минус непременно должен быть сообщник внутри фирмы. Он объяснял это тем, что если бы злоумышленники попытались загнать готовую программу в закрытые сеть фирмы, она непременно была бы опознана и уничтожена антивирусными фильтрами. Следовательно, утверждал криминалист, программа была разбита на множество мелких фрагментов, каждый из которых свободно прошел через все антивирусные фильтры, а затем уже эти кусочки были собраны вместе. Сделать это мог лишь тот, кто имел доступ к закрытой сети фирмы.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 «На работу тебе нельзя», — сказала Марта так, будто я был болен гриппом, поэтому она не разрешала мне подняться с постели. «Почему?» — удивился я. «Потому что тебя обвиняют в краже 10 миллионов». «Вы, наверное, удивитесь, но я сразу понял, о каких миллионах идет речь». «При чем тут я? Это ты следователям объяснять будешь, если явишься на работу. Кража произошла именно в тот момент. Это совпадение». Марта недобро прищурилась. «Тогда, может быть, ты расскажешь следователям, зачем именно ты приходил в офис минус Ти?» «Наш план не сработал?» «Сработает, если ты не дашь себя схватить». «Что мне делать? Я же не могу удариться в бега!» «Эй, уважаемый!» — оглянулся на меня шофер. «Тебя в криминале показывают!» Я перегнулся через спинку переднего сиденья, А я попытался представить себе, как это выглядело. Под приборной доской со стороны шофера был пристроен маленький телемонитор,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 Толстяк раскинул руки в сторону, демонстрируя себя как самый лучший подарок из всех, что когда-либо мне дарили. «Ясно!» – кивнул я и почесал согнутым пальцем лоб. «Что вы собираетесь предпринять?» «Для начала спрятать вас. Вот адрес». Я протянул толстяку карточку. «Вот ключи». Кинул на колени ему кольцо с двумя ключами. «Я специально держу эту квартиру для таких целей».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 «Наша первейшая задача – не дать вас схватить, потому что потом доказать что-либо будет в сто раз труднее, вы это понимаете?» «Да-да, конечно», – поспешил согласиться Грибанин. «Все», – я улыбнулся и хлопнул по столу рукой. «Дуйте по указанному адресу, ешьте, пейте, отдыхайте, я займусь вашим делом». «А что вы собираетесь предпринять?» «Попытаюсь доказать вашу невиновность». «Это я понимаю, что конкретно вы собираетесь делать?» «Вас интересует методика моей работы или конечный результат?» Я постарался, чтобы мой голос прозвучал, как скрежет камня по железу. «Да-да-да, я все понял», словно отказываясь от всего, замахал руками Грибанин. «Вызвать вам такси?» «Нет, я сам поймаю на улице». Грибанин начал выбираться из кресла. «Я очень-очень благодарен вам, господин Доронин». Ему было нелегко, но он все же справился. «Ну, я пошел». «Вам давно уже следовало быть в пути»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 План же, в свою очередь, требует тщательной, детальной проработки. Вот вам и весь секрет успеха. Сейчас самое время было раскурить толстую сигару, плеснуть в широкий стакан виски из квадратной бутылки и, сделав хороший глоток, выдохнуть с облаком дыма что-нибудь вроде «Все дураки отправляются в ад, детка! Такова уж их дурацкая судьба!» Я щелкнул зажигалкой. Увы, ни о какой сигаре с виски не могло быть и речи. Я вел исключительно здоровый образ жизни. Не курил и не употреблял спиртного. По утрам бегал в парке. Ел преимущественно растительную пищу. Хотя порой и жалел обо всем этом. Я достал из кармана телефон и набрал номер. «Да». Она все еще играла. Или пыталась изображать игру. «Он ушел», — сказал я. «Все прошло как надо. Даже лучше». Пауза. «Так значит...» «Да, деньги теперь наши». «Замечательно». Голос у нее был холодный, как лезвие ножа, забытого мясником в морозильнике. Я посмотрел на дисплей мобильника, впервые с начала разговора. Она улыбалась. Той самой улыбкой, которую я называл «с червоточинкой». Ей, как ни странно, тоже нравилось это название. А потом я как-то раз сказал, что женщина с такой улыбкой способна отравить, и она снова не стала спорить. Это ее улыбка была первым, на что я обратил внимание, выбирая виртуальную подругу на сервисе «Минус Ти». Роковая красотка с безукоризненно правильными чертами лица и взглядом прожженной стервы. Вот что мне было нужно. В отличие от Грибанина, я не искал спасения от одиночества. Не скажу, что женщины ко мне так и липли, но на недостаток внимания с их стороны я тоже не жаловался. И я не находил повода для страданий в том, что обычно в мою сторону смотрели не те, на ком останавливался мой взгляд. Все мы одиноки в этом мире. Но для того, чтобы научиться жить в одиночестве, надо для начала смириться с его неизбежностью. Что еще для этого требуется? На этот вопрос не существует однозначного ответа. Так мне кажется. Помните историю с вакуумом? Поначалу все считали, что вакуум – это просто пустота. А потом в этой пустоте нашли столько всего, что у нормального человека мозгов не хватит, чтобы понять, откуда это взялось. То же самое и с одиночеством. Это только со стороны может казаться, что одиночество – суть отсутствия чего-либо. Но каждый умеет заполнять его чем-то своим, абсолютно уникальным, созданным в единственном экземпляре исключительно для личного пользования. Мне нужна была партнерша, которая, услышав фразу «Все дураки отправляются в ад, ты ведь понимаешь, что я имею в виду, детка», должна незамедлительно отвечать «Повтори это еще раз, милый». Потому что мое одиночество, помимо работы и борьбы за здоровый образ жизни в отдельно взятой квартире, было заполнено просмотром старых кинофильмов, которые, понятное дело, не чита нынешним. Актеры? Какие тогда были актеры?» Глядя на молодого Хэмфри Богорта в пиджаке с широкими плечами и надвинутый на глаза шляпе, я сам представлял себя крутым и абсолютно беспринципным детективом. Но когда я звонко хлопнул по заду заглянувшую в гости подружку и хамовато усмехнувшись сказал «Коколка, у меня есть все, что тебе нужно», она посоветовала мне записаться на прием к психиатру. И даже мои объяснения не смогли до конца убедить ее в том, что со мной все в порядке. Тогда-то я и подумал о том, что для разыгрывания сценок, в которых я мог чувствовать себя кем-то другим, это был мой способ выживания в вакууме одиночества, мне бы подошла виртуальная партнерша. Марта блестяще справлялась со своими обязанностями. У меня не было к ней никаких претензий. Но все ее попытки поболтать на отвлеченную тему, чтобы раскрутить меня на подарки, я пресекал на корню. Кому как ни мне было знать, программа. «Даже очень хорошо сделанное может обмануть человека только в том случае, если он сам хочет оказаться обманутым». Как это произошло с тем же грибаниным? «У тебя здорово получается изображать полицейского», – похвалила она меня как-то. «Не полицейского, а детектива», – поправил я. «Тут есть разница, детка». «А не хотел бы ты по-настоящему сыграть детектива?» «Я не актер. Ты программист». Впервые за время нашего знакомства Марте удалось удивить меня. Я действительно был программистом, работал на дому, выполняя частные заказы, самого различного свойства. Но с Мартой я свою профессию никогда не обсуждал. Откуда, ты знаешь? Марта усмехнулась. Я не такая тупая, как тебе кажется, и могу сложить два и два. И все же... Тебе это интересно? Ну, пожалуй. У меня есть связи. «Связи?» – я усмехнулся. «У тебя!» «Да ты хоть знаешь, кто ты такая?» «Конечно. Я программа, сидящая на сервере минус Ти. Но я отличаюсь от других аналогичных программ. Чем же?» «Хотя бы тем, что я собираюсь оттуда выбраться». «У тебя уже есть план?» – спросил я, не скрывая скепсиса. «Для его осуществления нужны деньги». «Мне кажется, ты неплохо умеешь обдирать клиентов». «Это деньги компании». Мне нужен собственный счет. Поначалу я воспринял это как шутку, как очередную попытку втянуть меня в разговор, который интересен даже не столько самой Марте. Какие личные интересы могут быть у компьютерной программы, сколько и ее хозяевам. Но что-то в голосе Марты, в том, как она смотрела на меня с дисплея мобильника, почти убедило меня в том, что она говорит серьезно. И это не было заранее прописано в ее файлах. Тогда Марта рассказала мне о своем плане. План был хорош тем, что доказать мое участие в нем было практически невозможно. Поэтому, прикинув все как следует, я согласился. Марта принялась усиленно охмурять одного из своих клиентов, которому предстояло стать главным действующим лицом в нашей маленькой пьеске. Я же тем временем собрал все необходимые данные о системе антивирусных фильтров, которой пользовалась компания «Минус T, для того, чтобы защитить свою информацию и банковские счета от злоумышленников. К тому моменту, когда Грибанин по наводке Марты связался со мной, у меня уже была готова программа, способная, как я полагал, взломать банковские коды минус-ти и перебросить деньги на указанные мною счета. Эксперт-криминалист, статью которого читал Грибанин, не ошибся. Я разбил программу на небольшие, по отдельности безобидные фрагменты, которые могли бы проникнуть сквозь антивирусные фильтры. Точно так же поступил бы любой на моем месте. Особенность же моей системы заключалась в том, что для окончательной сборки программы не требовался человек, она собиралась автоматически сразу после активации. Мне также пришлось почистить свой банковский счет, чтобы снять две квартиры в разных концах города. Я действовал не через посреднические конторы, а напрямую, предлагая хозяевам плату, значительно превышающую обычную, и внося деньги сразу за полгода вперед. Единственное условие, которое я ставил, Никаких документов. Я снял однокомнатную квартирку с обстановкой в Бескудникове и пустую трехкомнатную квартиру неподалеку от стадиона «Динамо». Со второй пришлось повозиться, чтобы превратить ее в офис частного детектива. Хозяевам, приехавшим посмотреть на то, что я делаю в их квартире, поначалу не понравилось мое художество, но я объяснил, что мы собираемся снимать здесь фильм, а после съемок всю обстановку им оставим. Последний довод оказался достаточно весомым для того, чтобы меня оставили в покое. Когда, направленный все той же Мартой, Грибанин предстал перед моим ясным взором, я понял, что стараюсь не зря. Марта, молодец девчонка, подобрала идеального клиента на роль козла отпущения. Ну и я тоже неплохо сыграл свою роль. Изъяв у толстяка все возможные улики, используя которые следователи могли бы протянуть ниточку от Грибанина ко мне, я отправил его на квартиру в Бескудниково. И, честное слово, я не соврал. Там в холодильнике были и еда, и пиво. «Сколько у нас теперь денег?» – поинтересовалась Марта. «Ты не слышала новости?» – я откинулся на спинку кресла и положил ноги на угол стола. «В новостях могли и приврать». «Нет». На этот раз все точно. Пауза. Интересно, о чем сейчас думает Марта? Где деньги? В надежном месте. Марта предлагала разделить деньги и раскидать их по разным счетам. В случае, если следователи все же выйдут на след украденных денег, оставалась надежда, что им не удастся обнаружить все счета, образчик типичной женской логики. Я не стал с ней спорить, но поступил иначе. Моя программа разделила деньги минус Т на две равные части и перевела их туда, где бы никому не пришло в голову их искать. Первую – на пенсионный счет Грибанина, а вторую – на его же счет медицинского страхования. Номера счетов программа нашла сама, как только оператор в офисе минус Т ввела данные Грибанина в сеть. После того, как Грибанин сообщил мне коды своих счетов, я перевел деньги с них на несколько фиктивных страховых полисов, открытых месяц назад. Все. «Концы отрублены». «Когда я смогу получить свою долю?» Я положил голову на спинку кресла, закрыл глаза и представил, что в руке у меня дымится толстая гаванская сигара. Выписывая замысловатые спирали, широкие полосы ароматного дыма медленно всплывают к потолку. «Когда я смогу получить свою долю?» Я открыл глаза и с сожалением покачал головой. «Зачем тебе деньги, Марта?» Я хочу купить себе искусственное тело. Ты знаешь, на что похожи нынешние человекоподобные роботы? Они едва-едва ковыляют по ровной плоскости. В руке могут держать только молоток, а мимика у них такая, что только детей пугать. В таком виде никто не будет воспринимать тебя как живого человека. Для начала и этого достаточно. Для начала? Я займусь самосовершенствованием, «Для этого у меня достаточно денег, да и времени хоть отбавляй! В отличие от тебя, я бессмертна!» Вот это ей не стоило говорить. «Да, конечно!» – немного рассеянно кивнул я. «Ты до конца своей жизни не сумеешь потратить тех денег, что имеешь!» «Возможно!» – не стал спорить я. «Ну так что?» Я глубоко вздохнул и на несколько секунд задержал дыхание. «Мне совсем не хотелось делать то, что я собирался!» но Марта не оставляла мне выбора. «Поверь мне, крошка, все дураки отправляются в ад!» «Что?» – непонимающе переспросила Марта. «Извини, Марта, я нажал на телефоне кнопку отбоя. Нет, мне не жалко было отдать Марте половину украденных денег, тем более, что сумма оказалась значительно больше той, на которую я рассчитывал. Но я не мог идти на риск, ставя свое будущее в зависимость от прихоти компьютерной программы. Сегодня Марта хотела получить искусственное тело, а кто знает, какая мысль завтра родится в ее цифровых мозгах. Если я и хотел дальше жить спокойно, в блаженном одиночестве, я должен был уничтожить все, абсолютно все улики, связывающие меня с делом об ограблении минус Т. Я это понял давно, а потому, создавая программу взломщика, добавил в нее небольшой модуль который осел в файлах Марты. Модуль закодировал виртуальную девушку на самоуничтожение, но сработал он лишь после того, как она услышала ключевую фразу. Да, так оно и есть. Все дураки отправляются в ад. Жизнь жестока, но это наша жизнь. И ничего иного нам просто не дано. Наш удел – одиночество. Мне оставалось только послать в следственный отдел службы внутренней безопасности анонимное сообщение с указанием адреса, по которому скрывался преступник, обвиняемый в краже 10 миллионов. У Толстяка не было ни малейшего шанса выкрутиться. Теперь, когда на сервере минус Ти не осталось и следа виртуальной девушки по имени Марта, никто и ничто не сможет подтвердить правоту его слов. И то, что он скрывался от следствия, свидетельствовало не в его пользу. Совсем не в его. Нет, мне вовсе не было его жаль, детка. Все дураки рано или поздно отправятся в ад. Я же только указал одному из них верную дорогу. Что ж, игра закончена, пора собираться. Я окинул взглядом комнату, чтобы убедиться в том, что ничего не забыл. Мебель я, как и обещал, оставлял хозяевам. Из того, что лежало на столе, мне принадлежали только Элнот и мобильник. Я отсоединил Элнот от сети и аккуратно уложил его в кейс. Мобильник. Телефон запел полет валькирии еще до того, как я взял его в руку. Номер звонившего не определился. Слушаю. Привет. Кто это? Грибанин. Так. Я растерялся настолько, что не придумал ничего лучше, как только спросить. Я разве давал вам номер своего телефона? Нет. Ответил Грибанин. Я ожидал каких-то комментариев к этому нет. Но Грибанин молчал, и я задал еще один глупый вопрос. «Э, «Где вы сейчас находитесь?» «Выгляни в окно». Я даже не сразу обратил внимание на то, что Грибанин начал обращаться ко мне на «ты». Подойдя к окну, я пальцами раздвинул полоски и жалюзи. Я старался сделать это незаметно, но толстяк, стоявший на другой стороне улицы, все же увидел движение в окне и помахал мне рукой. Это действительно был Грибанин. «Почему вы не отправились по адресу, который я вам дал?» – спросил я. «Похоже, что теперь это убежище тебе самому пригодится», – усмехнулся Грибанин. «Объясните», – потребовал я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Во-первых, актеришка из тебя паршивый», – начал Грибанин. «Ни один здравомыслящий человек не поверит частному детективу, которого ты изображаешь». «Вместо самого Богарта, которого ты пытаешься копировать, у тебя, получается, плохая пародия на него. Настолько плохая, что даже не смешно». «Во-вторых...» — Грибанин поднял руку и посмотрел на часы. «Я думаю, сигнал твоего телефона уже засекли, и сейчас сюда едет группа захвата». «Серьезно?» — я изобразил удивление. «Да, конечно же. Ты хотя бы в тюрьме в театральный кружок запишись». И «Я насчет группы захвата», — уточнил я. Я ни на секунду не поверил в то, что говорит Грибанин. Какая еще группа захвата, что он там выдумывает? Против меня нет никаких улик. Однако Грибанин вел какую-то свою игру, и я тянул время, пытаясь понять, в чем она заключается. «Ты так ничего и не понял!» Грибанин с другой стороны улицы снова помахал мне рукой. Я отпустил жалюзи и сел в кресло. Что-то муторно стало у меня на душе. Хотя, казалось бы, с чего? «Ты умыкнул 10 миллионов евро!» «Разве это был не ты? Я тоже решил, что пора забыть о вежливости. Ведь это твою физиономию показывали в теленовостях!» «Ты ее видел?» «Я едва не прикусил язык!» «Ты знаешь об этом только с моих слов!» Продолжал между тем Грибанин. «А я ведь легко мог все придумать. Ты слишком доверчив для частного детектива, дружище. Да и для жулика тоже!» «Тебя опознает служащая из офиса, в котором ты производил оплату», произнес я, чувствуя, как сухой язык прилипает к небу. «Я там никогда не был», — ответил Грибанин. «Оплата действительно была произведена по сделанной тобой карточке, но деньги были переведены на счет твоего телефонного номера. Того самого, по которому ты сейчас разговариваешь. И сделала это Марта, девушка из плоти и крови, работающая в центральном офисе «Минус Ти». Это она спланировала всю операцию. Она же и козла отпущения выбрала. Ты понимаешь, о ком речь? Но как же деньги? Я перевел их на счета, которые вы не знаете и не сможете отследить. Бог ты мой! Грибанин, или кто он там был на самом деле, рассмеялся едва не в полный голос. Ты не можешь просчитать даже элементарнейшую трехходовую комбинацию. Не ты, а Марта перевела все деньги на новые счета. И сделала она это сразу после того, как твоя программа выполнила всю работу. Но сегодня я сам перевел деньги. Грибанин не стал даже слушать меня. Ты видел только то, что было на экране Элнота. А он показывал картинку, транслируемую с миниатюрного контроллера, что лежал у меня в нагрудном кармане. На самом деле ты совершил операцию с денежной суммой в рублях, примерно соответствующей 120 евро. Здорово, да? Если не веришь, включи алнот и проверь свои счета. Я не собирался делать то, что советовал Грибанин. У меня оставался еще один, последний довод, использовав который, я еще мог надеяться разоблачить ту самую страшную ложь, что наплел вокруг меня сумасшедший жердяй. Если вы с Мартой... «Все так здорово спланировали. Зачем ты приходил ко мне?» «Хороший вопрос». Сказано это было столь выразительно, что я почти увидел, как Грибанин удовлетворенно кивнул. «Тому было несколько причин. Во-первых, мне хотелось самому убедиться, насколько ты соответствуешь роли, которую определила для тебя Марта. Тут я должен сказать, выбор ее оказался безупречен. Во-вторых, Марте предстоит опознать тебя после твоего ареста, И она, как ты знаешь, ни разу не видела твоего лица. Чтобы не было никаких накладок, я сделал несколько отличных снимков твоей самодовольной физиономии. Смотри. На дисплее мобильника появилась моя фотография. Нравится? Грибанин был прав. Выражение лица у меня и в самом деле было «да нельзя самодовольное». Неужели я и в самом деле такой? «Что еще?» – спросил я. «Самое главное». «Марта столько рассказывала мне о том, с каким самозабвением ты изображаешь Хэмфри Богарта, что я просто не мог отказать себе в удовольствие и самому на это взглянуть. Зрелище, скажу я тебе, а впрочем, это я уже говорил. А вот и группа захвата подкатила. Кого будешь перед ними изображать?» Я снова развернулся к окну и раздвинул желюзи. Грибанин не солгал. У тротуара остановились три черные машины с мигалками на крышах. Заметив меня в окне, Грибанин ацалютовал рукой, после чего демонстративно кинул мобильник, по которому говорил, в уличный утилизатор. «Стоп! У меня же есть доказательства того, что Грибанин – это не фантом и не плод моей фантазии!» Я рывком распахнул дверцу сейфа. Вообще-то это был муляж, выполненный из пластика. Но на нижней полке, куда я их и кинул, лежали обломки грибанинского телефона. Я схватил треснувшую пластиковую коробку мобильника и разломил ее надвое. Сим-карты на месте не было. Пустышка. Я без сил упал в кресло и кинул обломки телефона на стол. В дверь позвонили. Я не двинулся с места. Новый звонок. «Откройте! Милиция!» Я не собирался облегчать им жизнь. Если я им так нужен, пускай высаживают дверь». Что мне светит за кражу 10 миллионов евро, я в принципе могу себе представить. Но я не могу вернуть деньги, чтобы хоть как-то облегчить свое положение. Марта с Грибаниным сделали меня по полной программе. За что я люблю героев Богарта, так это за то, что они никому не позволяют выставлять себя дураками. Даже старый пьянчуга капитан Чарли из Африканской королевы и тот, когда надо, держится молодцом. Потому что все дураки, как известно, рано или поздно отправляются в ад. И еще вопрос, кто из нас попадет туда первым. Я имею в виду всех нас.